Если в ту пору ему под ноги попался тысячефранковый билет, он не смог бы за ним нагнуться. Вот и в мадлен. Лопнула какая-то пружина. Плавьер был уверен, что при встрече с препятствием она и не попыталась бы должным образом отреагировать, затормозить, отвернуть руль. Уже тогда Курбвуа она не сопротивлялась. Еще одна любопытная деталь. Сама она.. Никогда не предлагала куда ехать. Как вы смотрите на поездку в Версаль, или останемся в Париже, мне все равно. Или, пожалуй, всегда одни и те же, ничего не выражающие слова. И вместе с тем, пять минут спустя, она уже смеялась, веселилась от всей души, щеки ее разлили, она сжимала руку Флавьера, он чувствовал рядом с собой ее переполненное жизнью тело. Иногда он набирался храбрости шепнуть ей на ухо «Вы очаровательны?» «Правда?» — спрашивала она, поднимая глаза. Тут его сердце болезненно сжималось, как и всегда, когда он смотрел в эти голубые глаза, столь прозрачные, что невольно думалось, что солнечный свет должен быть для них невыносим. Мадлен быстро утомлялась и постоянно была голодна. В четыре часа ей непременно нужен был полдник, чай с вареньем брюши. Лавьер не любил заходить с ней в кондитерские, поэтому старался как можно чаще возить ее за город. Лаками с печеньем или эклерами он испытывал чувство вины хотя бы перед продавщицами, чьи мужья или возлюбленные в это время наверняка сидели в окопах где-то между Северным морем и его гезами. Но он понимал, что Мадлен просто необходимо часто подкрепляться, чтобы иметь силы противостоять этой пустоте, этому небытию, этому мраку, погрузиться в который она могла в любую минуту. — Знаете, вы заставляете меня вспоминать Вергилия, — как-то признался он ей. — Почему же? Помните, когда не сходит в царство Плутона? Он истекает кровью, и тени мертвых слетаются на ее запах. Они кормятся его соками. На какое-то время они обретают подобие плоти и говорят, говорят безумолку. Они так тоскуют по миру живых. Пусть так, но я не вижу. Он пододвинул поближе к ней блюдце с рогаликами. Берите, съешьте все. Мне кажется, что вам тоже не достает плоти реальности. Ешьте, бедная маленькая вредика. Она улыбнулась. В уголке губ у нее осталась крошка. — Вы пугаете меня всей этой мифологией, — сказала она. И после длинной паузы, поставив чашку на стол, добавила — Эвридика, какое красивое имя, а ведь вы и вправду вырвали меня из ада. Вместо того, чтобы вспоминать сену, ее топки и берега, он почему-то подумал, О жилищах, вырубленных в скалах, близ Луары, где единственным звуком, нарушавшим тишину, был стук медленно падающих капель и положил ладонь на руку Мадлен. Начиная с этого дня, он стал в шутку звать ее Вредикой. Назвать ее Мадлен, он бы не из и заживинил. И потом Мадлен — это замужняя женщина, чужая жена. Эвведика же, напротив, принадлежит ему целиком. Он держал ее в объятиях. По ее телу струилась вода, глаза были закрыты, во впадинах щек залегли смертные тени. Он смешон? Пускай. Он живет в непрестанной тревоге, в сумятице мучительных чувств? Возможно. Зато до сих пор он никогда еще не ощущал в самой глубине своего существа такого ни с чем несравнимого покоя, такой безмерной радости, в которой тонули его прежние страхи и терзания, он так давно ждал, сам того недая, эту женщину, эту метущуюся молодую душу еще с тринадцати лет, с того самого времени, когда его неудержимо тянуло в чрево земли, в сумеречную страну духов и фей. Зазвонил телефон. Он нетерпеливо рванул трубку, знал, кто это. — Алло, это вы? — Свободны? — Мне повезло. — Да, работы хватает, но ничего срочного. Вам это доставит удовольствие? — В самом деле, тогда решено. Мне бы лишь успеть вернуться до пяти часов. Но, послушайте, ей-богу, решайте сами. — Очень любезны, но ставите меня в затруднительное положение. — Может быть, в музей? Это, конечно, не так оригинально, но... Как вы смотрите на небольшую прогулку по Луру? Ну, они все же оттуда вывезли. Осталось не так уж и мало, чем паче стоит поторопиться. Вот и прекрасно. Спасибо. До встречи. Он бережно положил трубку на рычаг, как будто последний отзвук любимого голоса еще бежал по поводам. Что принесет ему этот день? Наверняка не больше, чем предыдущий. Уважение безвыходное. Мадлен никогда не излечится от своей странной болезни. К чему тешить себя иллюзиями? Быть может, мысли о самоубийстве реже навещают ее с тех пор, как он взялся ее опекать, но в глубине души она по-прежнему одержима. Что сказать же Виню? А не выложит ли ему все как есть? Флавьер ощущал себя внутри замкнутого круга, Одни и те же мысли, идущие бесконечной чередой, вынудили его уверовать в то, что мозг его закоснел, что он не способен даже на ничтожные умственные усилия.